Наследство. Девочка была белой как снег. Ее руки, лежавшие поверх одеяла, казались такими тонкими, что напоминали веточки молодого деревца. Под закрытыми глазами виднелись темные круги. Густые каштановые волосы разметались по подушке небрежными прядками, слипшимися от пота. Девочке было 9 лет. Однако сейчас, после пяти недель изматывающей болезни, Она выглядела значительно моложе. «Чем Юля больна, мы не знаем!» Ее мать смахнула со щеки невольную слезинку. Она была совершенно здорова и вдруг почувствовала себя плохо. Сначала жаловалась на сильную головную боль. Потом ее два дня безостановочно рвало. Затем начались судороги. «Мы три раза лежали в больнице, сдали все возможные анализы». Показали Юлю всем возможным докторам, и никто не нашел у нее ничего серьезнее легкой анемии. Понимаете? Юля здорова. Тем не менее, она кричит от боли. Ее руки и ноги гнутся, как у шарнирной куклы. От еды ее почти сразу выворачивает наизнанку. Единственное, что она более-менее способна переварить, это куриный бульон. Из-за слабости большую часть времени дочь проводит во сне. А когда просыпается, снова кричит и плачет. «Если вы ей поможете?» Во взгляде женщина мелькнула надежда. «Я ничего для вас не пожалею! Ничего! Почку продам, а вас отблагодарю!» Мы с Матвеем переглянулись. Эту женщину звали Валентиной, и она приходилась двоюродной племянницей Соловьевскому священнику, отцу Николаю. Вчера вечером мы с Январином приехали в Соловьевку на выходные и были очень удивлены, когда настоятель местного храма явился к нам в гости. От чая с печеньем он вежливо отказался и сообщил, что у него ко мне важное неотложное дело. «Я уверен, на болезнь вызвана не микробами и не вирусами», сказал он, описав несчастье, постигшее его родных. «Когда я пришел ее навестить, кожей почувствовал, в валенной квартире нечисто». Племянница с мужем не верит ни в Бога, ни в дьявола, однако даже они признают, что с их дочерью происходит нечто из ряда вон выходящее. Матрёнушка, в его глазах появилась мольба. «Христом Богом тебя прошу, посмотри, Юленьку. Тебя Господь отрядил отгонять от людей нечистую силу. Вдруг ты сумеешь помочь нашей девчушке? Она веселушка-стрекоза, доброе, светлое дитя» а тает на глазах, как свечка. «Счет идет даже не на недели, на дни. Я очень боюсь, что мне скоро придется ее отпевать. Пожалуйста, Матриона». Знакомиться с Юлей и ее семьей мы отправились на следующее утро. Отец Николай вызвался отвезти нас сам, и через час после утренней службы мы приехали в маленький поселок городского типа, расположенный на другом берегу Утиного озера приняли нас радушно. Валентина с мужем были рады любым гостям, которые даже теоретически могли бы помочь ее несчастной дочери. Стоило войти в их квартиру, как по коже колким морозцем прошлось ощущение тревоги. Соловьевский священник оказался прав. В этом доме действительно происходило что-то мистическое. Пока Валентина пересказывала подробности Юлиной болезни, я внимательно рассматривала спящую девочку. Неприятный мистический флёр исходил как раз от неё, и это было странно. На Юле не имелось ни порчи, ни проклятия, и в то же время её тело в буквальном смысле корёжило и распирало от чего-то магического. «Можно мне взять её за руку?» – спросила я у Валентины, когда она окончила свой рассказ. Та согласно кивнула. Я аккуратно присела на краешек кровати и дотронулась до худенькой детской ладошки. В голове сразу же появилось кино. Большая полутёмная комната с узкими длинными окнами. На беленых стенах висят деревянные рамы с кучей старых черно-белых фотографий. На деревянном полу лежат сбившиеся домотканные половики. В углу у окна стоит широкая кровать, а на ней корчится в предсмертных муках грузная бледная старуха. Она громко стонет и тяжело перекатывается сбоку на бок, а ее большая мясистая рука шарит по сбившемуся одеялу, словно что-то ищет. В комнате много людей, но на старуху никто не смотрит. Все переговариваются и взволнованно жестикулируют, будто являются участниками какого-то важного спора. «Подойди, подойди ко мне!» Голос старухи тих и невнятен. Его слышит всего один человек, худенькая девятилетняя девочка с густыми каштановыми волосами. Она стоит у двери и с испугом смотрит на умирающую женщину. «Подойди, Юленька!» Девочке очень жаль несчастную бабушку и немного обидно, что никто не обращает на нее внимания. Она нерешительно подходит к ее постели и аккуратно садится в ногах. «Дай мне руку! Скорее, Юля!» дай руку. Девочка протягивает ладонь, и ее тут же сжимают холодные жесткие пальцы. В Юлиной груди сразу становится горячо, а голова едва не взрывается от боли. Девочка пытается вырваться, однако старуха вцепилась в нее мертвой хваткой. Из горла ребенка вырывается крик, громкий, леденящий душу. Старуха же, наконец, ее отпускает и, дернувшись в последний раз, замирает навсегда. Я глубоко вздохнула и посмотрела на Валентину. «Несколько недель назад в вашем окружении умерла некая пожилая женщина», сказала ей. «Высокая, полная, с родинкой на подбородке. В момент ее смерти ваша дочь была с ней рядом». «Ну да», — немного растерянно ответила та. «Сорок дней назад мы похоронили нашу соседку, Наталью Митрофановну. Она долго болела». И Юля вместе с бабушкой ходила ее навещать. Во время одного из таких визитов тетя Наташа стала совсем худо, и она умерла. «А что? У Натали Митрофановны была семья?» – спросила я, проигнорировав ее вопрос. «Нет, она жила одна. Почему, вы спрашиваете?» «Я объясню чуть позже, а пока расскажите мне о ее репутации. В поселке тётю Наташу уважали?» Или, быть может, побаивались?» Валентина замялась и бросила быстрый взгляд на отца Николая. Ее и уважали, и побаивались. В целом она была хорошей женщиной, хотя, конечно, случалось всякое. Характер у нее с молодости был крутой и вспыльчивый. То с теми поругается, то с этими. Но на детей никогда не кричала, даже если они под ее окнами устраивали концерты. При этом с соседем... «Понимаете, они считали, что тетя Наташа – необычный человек». «В каком смысле необычный?» – подал голос Матвей. «Наталья Митрофановна являлась ведьмой», – ответила я, «настолько сильной и способной, что скрыть это было невозможно». «Погодите», – вмешался в разговор отец Николай. «Валя, я правильно понимаю, что твоя дочь стояла у постели умирающей колдуньи?» Она не просто стояла, — мрачно произнесла я. В момент смерти Юля разрешила ей взять себя за руку. Глаза священника стали круглыми, как монеты. «А что в этом такого?» — испуганно пробормотала Валентина. «Это что, как-то связано с Юлиной болезнью?» Мы переглянулись. «Видите ли, Валя?» — Матвей выступил вперед. «Есть такое поверье!» Когда умирает ведьма, ни в коем случае нельзя подходить к ее смертному адру, особенно если она умирает тяжело. Считается, что она может схватить подошедшего за руку и передать ему свою колдовскую силу. Если у ведьмы есть семья, ее сила перейдет кому-нибудь из домочадцев, например, к дочери или внучке, добавила я. Если же семьи нет, подойдет любой человек, который окажется поблизости. Так уж вышло, что в момент смерти Натальи Митрофановны поблизости находилась ваша дочь, поэтому колдунья передала свои способности ей. Теперь они ее убивают. Обуздать чужую силу практически невозможно, а уж столь юном возрасте особенно. Магия фактически разрывает девочку изнутри. Лоб Валентины прорезала глубокая складка. «Что за глупости?» – неуверенно произнесла женщина. «О какой магии вы говорите? Ее ведь не бывает? Это чепуха, глупые выдумки!» Она обвела взглядом наши серьезные лица, покачала головой. Тетя Наташа никогда бы не сделала такой мерзости, налюбила Юлю и ни за что не причинила бы ей вред. «Тете Наташе было так плохо, что она хотела скорее умереть», — сказала я. Магия удерживала ее на земле, продлевала агонию. Поэтому ей требовалось как можно быстрее от нее освободиться. Вряд ли она понимала, какие муки принесет ребенку ее колдовское наследство. Возможно, Юля как-то обратила на себя ведьмина внимание, поэтому она позвала именно ее. Точно с таким же успехом Наталья могла бы передать магию вам, вашему мужу или кому-нибудь еще. Умирающему человеку не принципиально, то именно облегчит его страдания. Валентина всхлипнула. По ее плечам пробежала дрожь. Отец Николай подошел ближе и крепко ее обнял. «Что же теперь делать, Матрена? Можно ли как-то избавить Юленьку от этого подарка?» «Можно», — улыбнулась я. Радуюсь, что прелюдия наконец закончена и можно переходить к самому главному. Для этого мне нужна стеклянная бутылка с водой, восковая свеча, спички и чтобы вы все оставили мне с Юлей наедине. Все необходимое мне предоставили в самое короткое время. Бутылка отыскалась у хозяйки в посудном шкафу, вода под водопроводном кране, а восковые свечи мне принесли из церковной лавки ближайшего храма. Дело, которое я собиралась выполнить, являлось несложным, но долгим и нудным. Так как магией в детском теле было тесно, я просто пересадила ее в стеклянный сосуд и залила водой, чтобы жидкость удерживала ее в состоянии покоя, потом в течение двух часов заговаривала другую родниковую воду и поила ею проснувшуюся девочку. Юля была настолько слаба, что не сопротивлялась, и беспрекословно глотала все, что я ей давала. Я гладила ее по голове, рассказывала, какая веселая и интересная жизнь ждет ее после выздоровления, и с удовлетворением наблюдала как уверенно восстанавливается Юлина энергополе, поврежденное чужой магической силой. Домой мы отправились в сумерках, на силу отбившись от Валентины, пытавшись вручить нам бутылку домашнего вина и какие-то деньги. Вино Январин все-таки взял, а от денег мы отказались, убедив женщину, что на них лучше купить фруктов и конфет для ее дочери. «Что же ты будешь делать с ведьминым наследством?» поинтересовался Матвей, когда мы вернулись в Соловьевку. «Оставишь себе?» «Нет», – я качнула головой. «Мне чужая магия ни к чему. Я угощу ею малашу. Для нее магия Яви – такое же лакомство, как для нас лимонад или медовые пряники. Здесь, на земле, в ведьминой силе хозяина все равно не найти. Она для всех будет чужой и разрушительной, а мамушка ей обрадуется. «Отличная идея!» — оценил Январин. «Когда же ты отправишься в Навь?» «Завтра на рассвете!» Матвей улыбнулся, передавая Абдерихе от меня привет.